После этих слов, ей-богу, автор даже бровью не повел. Он был не до такой степени прост, чтобы удивляться данному совпадению. После всего, что он же написал, и намерен еще написать. Значит, мне можно только, и сказал он, например, завтра прийти к вам в гости и о многом с вами поговорить весьма... И весьма сожалею развел руками, насколько позволяли тросточка, шпиц и пакет с батоном Станислав Леопольдович. «В гости я могу пригласить вас только сегодня, потому что завтра утром я очень далеко уезжаю в Хабаровск и вернусь оттуда, если...» Вернусь, а в моем возрасте уже позволительно делать такие оговорки. Да, вернусь тогда, когда ваш роман, наверное, будет уже закончен, но у вас ведь не слишком длинный роман. Надеюсь, что не слишком. Охотно согласился автор. Видите ли, у меня в Хабаровске правнук родился, а у вашего героя тоже родился правнук. Увы, — отвечал автор, — у моего героя правнук не родился. И думаю, что вряд ли родится. Дело в том, что мой герой совсем одинокий, страшно одинокий человек. И давно уж я затрудняюсь даже сказать, сколько. Никого у него нет. Грустно. А вы не хотите подарить ему правнука? Тогда он, может быть, не будет так одинок. Ему нельзя подарить правнука. Загадочно, произнес автор. Ну что ж... — Нельзя, значит, нельзя. — Просто, — сказал Станислав Леопольдович, оттащил шпиц от оброненного кем-то носового платка варенький цветочек и поднял глаза на автора. — Так как же? Пойдемте ко мне в гости. Автор не пошел в гости к Станиславу Леопольдовичу. Стыдно вспомнить. Из чистого суеверия. Ситуации без того уже грозило. Повториться один к одному. О, все в жизни можно повторить, да не все нужно. Кроме того, автор ведь знал, как будут развиваться события. Тем более, что завтра Станислав Леопольевич все равно уезжает, и, видимо, навсегда к новорожденному правнуку, и страшно сказать куда, в Хабаровск, а Хабаровск — это очень далеко. «Очень далеко!» — откликнулся Станислав Леопольдович, почти уж из Хабаровска. И оттуда же вдруг добавил, «Если вы думаете, что я не одинок, то не думайте так. Не буду!» — принял предложение автор. «Будь вы не одиноки, вы не поехали бы в Хабаровск, но все к лучшему. Вы приедете в Хабаровск и больше не будете так одиноки. — Это правда, — улыбнулся Станислав Леопольдович. — Надеюсь также, что когда-нибудь перестанет быть одиноким ваш герой. А тут автор уж просто рассмеялся. Не слишком, правда, весело, но все-таки. — Не сомневайтесь в этом, Станислав Леопольдович. Мой герой же сейчас перестает быть одиноким, как я заметил. — Прекрасно, прекрасно. «Одиночество — замечательная штука, но только пока человек молод, а в старости это невыносимо. Вы уж помогите ему, чем можете, вашему герою, перестать быть одиноким, когда тебе уже за шестьдесят, задачи не из простых. Ну что ж, вы идите тогда, а то мы с вами друг другу привыкнем. — До свидания, — произнес автор решительно. «До свидания!» — решительно произнес и Станислав Леопольдович. А беленький шпиц решительно помахал хвостом. И все они нерешительно начали расходиться, и все обернулись напоследок. «Вы пишите только ваш роман. Не бросайте их героев своих. Нельзя теперь». «Знаете, вы действительно невероятно похожи на Станислава Леопольдовича!» «Но я и есть Станислав Леопольдович!» И хороший-хороший смех. А потом повалил такой снег, что когда окончательно распрощавшийся и уходящий все дальше автор обернулся... Никого не было на бульваре, кроме снега, снега, снега. Вот, как бывает, дорогие мои. Ну, вы говорите. Так что Петр абсолютно прав, размышляя о полезной роли случайности. И, конечно, по всем добрым законам, должен он еще встретиться со Станиславом Леопольдовичем хотя бы еще раз. И Автор как-нибудь постарается это устроить. А пока пусть он дойдет, наконец, до библиотеки Ленина даже бездарно просидит там допоздна, не заказывая книг, и ни разу не спустившись в буфет, пусть в довершении всего потеряет контрольный листок и будет до десяти разыскивать его на пути между началом лестницы своим столом в третьем зале, чтобы в конце концов обнаружить пропажу под прозрачной пленкой пачки сигарет. Стал быть, пусть произойдет все это. Лишь бы Петр успел бросить один случайный взгляд сначала на прекрасную черную шаль с японскими цветами, а потом на большую пеструю этикетку, шлепающую по попе немыслимо красивую девушку с вороной над головой. Бросить взгляд из вагона, в котором ему самому предстоит проехать только на одну станцию и дальше, до Сокола. Не померещилось ли ему все это? Спросит он себя и упрямо решит, что нет, не померещилось, и что шаль с этикеткой, а также ворона над головой были предназначены именно для него. Значит, вот каким образом обстояли дела, и ничего не обещал завтрашний день, пустой каникулярный день. Уже неделю назад Петр сдал все положенные экзамены. За первый семестр пятого курса филологического факультета МГУ он учился на отделении романа германской филологии и должен был теперь приступить к оформлению диплома, однако не приступил, поскольку внезапно понял, что все это вообще не его дело. Да и оформлять-то было фактически нечего, как-то не написался диплом. И плавала в тумане будущих, в котором ему хотелось быть никем, как в детстве, когда его спрашивали, кем ты станешь, когда вырастешь, а он отвечал никем. Так оно, по-видимому, и случится. Немецко говорящий никто. Правда, хорошо немецко говорящий, даже, пожалуй, очень хорошо немецко говорящий. Но ведь было бы с кем говорить дурацкое время время для завершения дипломного проекта одно утешает дают пропуск в ленинку в научный зал номер три когда еще доведется и петр ходит в ленинку чуть не каждый день ни зачем между прочим ходит слоняется по этажам листает книги в подсобном фонде, чтобы не заказывать из книгохранилища. Как-то это уж слишком основательно. Перебирает журналы в зале периодики, скучает в ЦСБ. Маленькая такой полутемная комнатенка со словарями и справочниками вдоль стен. Выдумывает себе разные проблемы и тоже решает их, обратившись к справочной литературе. Торчит в курилке невнимательно прислушиваясь к разговорам неопрятных седобородых библиофилов. Есть в Ленинке два таких совершенно одинаковых старика завсегдата, и у которых одна, но пламенная страсть рассуждать о том, что пишут в книгах. Два таких выцветших табачных деда, по которым, должно быть, психиатрии и плачет. Они так подробно знают все, что Петра от этого даже подташнивает. А в общем... Нормальное времяпрепровождение. Ничуть не хуже любого другого. И кофе желтого цвета в буфете. Жидкий, как хороший акварель. И неизменные полпачки. Вафель, пожалуйста, для тех, кто не знает. Пачку вафель разрезают пополам большим ножом, поскольку распаковывать пачки, продавать вафли по отдельности, почему-то буфетчицам неудобно. И сваренные накануне яйца, всегда так холодные. Эти земноводные яйца, омерзительные и намертво приклеенные к фольге оплывшие сырки, именуемые плавленными, их едят с руки или с куска хлеба. И одинаковые на вкус шоколадные конфеты, покупаемые поштучно, с названиями полевых цветов, и липкие до сквозь фантик леденцы на сдачу, главная хитрость в употреблении, которых не положить в карман.